Только небольшую его частью, запасом овощей и картошки мы обязаны трудам наших рук. Все остальное из другого источника. Наше пользование землею беззаконно. Оно самочинно скрыто от установленного государственной властью учета. Наши лесные порубки – воровство, неизвенимое тем, что мы воруем из государственного кармана в прошлом Крюгеровского нас покрывает попустительство микулицына живущего приблизительно тем же способом нас спасают расстояние удаленность от города, где пока по счастью ничего не знают о наших проделках. я отказался от медицины и умалчивая о том что я доктор чтобы не связывать своей свободы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 и вполне достоин доверия, которым облег его юрятинский горсовет. Со всесильными своими полномочиями он мог бы реквизировать и вывозить в Арыкинский лес, нам и Микулицыным даже не сказываясь, и мы бы и бровью не повели. С другой стороны, пожелая он обкрадывать казну, он мог бы преспокойно класть в карман что и сколько бы захотел, и тоже никто бы не пикнул. Ему не с кем делиться и некого задаривать». Так что же заставляет его заботиться о нас, помогать Микулицынам и поддерживать всех в округе, как, например, начальника станции в Торфяной? Он все время ездит и что-то достает и привозит, и разбирает и толкует бесов Достоевского. И коммунистический манифест одинаково увлекательно, и мне кажется, если бы он не осложнял свои жизни без надобности так нерасчетливо и очевидно, он умер бы со скуки. Несколько позднее доктор записал. «Мы поселились в задней части старого барского дома в двух комнатах деревянной пристройки, в детские годы Анны Ивановны, предназначавшейся Крюгером для избранной челяди, для домашней портнихи, экономки и отставной няни. Этот угол порядком обветшал, мы довольно быстро починили его. С помощью понимающих мы переложили выходящую в обе комнаты печку по-новому. С теперешним расположением оборотов она дает больше нагрева. В этом месте парка следы прежней планировки исчезли под новой растительностью, все заполнивший. Теперь зимой, когда все кругом помертвело и живое не закрывает умершего, занесенные снегом черты былого выступают яснее. Нам посчастливилось. Осень выдалась сухая и теплая. Картошку успели выкопать до дождей и наступления холодов. За вычетом задолженной и возвращенной Микулицыным ее у нас до двадцати мешков, и вся она в главном закроме погреба, покрытая сверху поверх пола сеном и старыми рваными одеялами. Туда же в подполье спустили две бочки огурцов, которые засолила Тоня, и столько же бочек наквашенной ею капусты. Свеже развешанное по столбам крепления, вилок с вилком, связанное попарно. В сухой песок зарыты запасы моркови. Здесь же достаточное количество собранной редьки, свеклы и репы. А наверху в доме множество гороху и бобов. Навезенных дров в сарае хватит до весны. Я люблю зимою теплое дыхание подземелья, ударяющее в нос кореньями, землей и снегом. Едва подымешь отпускную дверцу погреба в ранний час до зимнего рассвета, со слабым, готовым угаснуть и еле светящимся огоньком в руке. Выйдешь из сарая, день еще не занимается.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 Вместо рыси в ловушки попадают бедные русаки, которых вынимают из капканов мороженными, окоченелыми и полузанесенными снегом. Вначале весной и летом было очень трудно. Мы выбивались из сил. Теперь зимними вечерами отдыхаем. Собираемся благодаря Анфиму, снабжающему нас керосином вокруг лампы. Женщины шьют или вяжут, я или Александр Александрович читаем вслух.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 она сама в молчаливом смирении вскармливает и выращивает его. Богоматерь просит, молисья прилежно сыну и Богу твоему. Ей вкладывают в уста отрывки псалма и возрадовался дух мой о спаси моем, яко возри на смирение рабы своея, всебо отныне ублажат мя в серуди. Это она говорит о своем младенце, он возвеличит ее.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 Без конца перечитываем Евгения Онегина и поэмы «Вчера был Анфим», «Навес подарков», «Лакомимся», «Освещаемся», «Бесконечные разговоры об искусстве». Давнешняя мысль моя, что искусство – не название разряда или области, обнимающее необозримое множество понятий и разветвляющихся явлений, но, наоборот, нечто узкое и сосредоточенное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 Я не раз замечал, что именно вещи, едва замеченные днем, мысли, недоведенные до ясности, слова, сказанные без души и оставленные без внимания, возвращаются ночью, облеченные в плоти кровь, и становятся темами сновидений, как бы в возмещение за дневное к ним пренебрежение. Ясная морозная ночь, необычайная яркость и цельность видимого.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 Мелкими, как летние луга ромашками, усеяно все небо. Продолжающиеся по вечерам разговоры о Пушкине разбирали лицейские стихотворения первого тома, как много зависело от выбора стихотворного размера. В стихах с длинными строчками пределом юношеского честолюбия был «Арзамас». Желание не отстать от старших, пустить дядюшке пыль в глаза мифологизмами, напыщенностью, выдуманной испорченностью и эпикурейством, преждевременным притворным здравомыслием но едва с подражаний осеану или парни или с воспоминаний в царском селе молодой человек нападал на короткие строки городка или послания к сестре или позднейшего кишиневского к моей чернильнице или на ритмы послания к юдину в подростке пробуждался весь будущий пушкин в стихотворение Точно через окно в комнату врывались с улицы свет и воздух, шум жизни, вещи, сущности. Предметы внешнего мира, предметы обихода, имена существительные, теснясь и наседая, завладевали строчками, вытесняя вон менее определенные части речи. Предметы, предметы, предметы, рифмованную колонную выстраивались по краям стихотворения». Точно этот знаменитый впоследствии пушкинский четырехстопник явился какой-то измерительной единицей русской жизни, ее линейной мерой, точно он был меркой, снятой со всего русского существования, подобно тому, как обрисовывают форму ноги для сапожной выкройки, или называют номер перчатки для приискания ее по руке в пору. Так позднее ритмы говорящей России, распевы ее разговорной речи, были выражены в величинах длительности некрасовским трехдольником и некрасовской дактилической рифмой. Как хотелось бы наряду со службой, сельским трудом или врачебной практикой вынашивать что-нибудь остающееся, капитальное, писать какую-нибудь научную работу или что-нибудь художественное. Каждый родится Фаустом, чтобы все обнять, все испытать, все выразить. О том, чтобы Фаусту быть ученым, позаботились ошибки предшественников и современников. Шаг вперед в науке делается по закону отталкивания, сопровержения царящих заблуждений и ложных теорий. О том, чтобы Фаусту быть художником, позаботились заразительные примеры учителей. Шаг вперед в искусстве делается по закону притяжения, сподражания, следования и поклонения любимым предтечам. Что же мешает мне служить, лечить и писать? Я думаю... Не лишение и скитание, не неустойчивость и частые перемены, а господствующий в наши дни дух трескучей фразы, получившей такое распространение. Вот это самое, заря грядущего, построения нового мира, светочи человечества. Послушать это, и поначалу кажется, какая широта фантазии, какое богатство, а на деле оно именно и высокопарно по недостатку дарования». Сказочно, только рядовое, когда его коснется рука гения. Лучший урок в этом отношении Пушкин. Какое славославие честному труду, долгу, обычаям повседневности. Теперь у нас стало звучать укорительно, мещанин, обыватель. Этот упрек предупрежден строками из родословной. Я мещанин, я мещанин. И из путешествия Онегина мой идеал теперь хозяйка, мои желания покой, да щей горшок, да сам большой. Из-за всего русского я теперь больше всего люблю русскую детскость Пушкина и Чехова. Их застенчивую неозабоченность насчет таких громких вещей, как конечные цели человечества и их собственное спасение. Во всем этом хорошо разбирались и они, но куда им было до таких нескромностей, ни не до того и не по чину? Гоголь, Толстой, Достоевский готовились к смерти, беспокоились, искали смысла, подводили итоги, а эти до конца были отвлечены текущими частностями артистического призвания. Из-за их чередований незаметно прожили жизнь как такую же личную, никого не касающуюся частность. И теперь эта частность оказывается общим делом и, подобно снятым с дерева дозревающим яблоком, сама доходит в преемственности, наливаясь все большую сладостью и смыслом. Первые предвестия весны Оттепель. Воздух пахнет блинами и водкой, как на масляной, когда сам календарь как бы каламбурит. Сонно масляными глазками жмурится солнце в лесу, сонно ресницами игл щурится лес, маслянисто блещут в полдень лужи. Природа зевает, подтягивается, переворачивается на другой бок и снова засыпает. В седьмой главе Евгения Онегина «Весна», пустующий за выездом Онегина господский дом, могила Ленского внизу у воды под горою. «И соловей весны любовник поет всю ночь, цветет шиповник». Почему «любовник»? Вообще говоря, эпитет естественный, уместный. Действительно, любовник. Кроме того, рифма к слову «шиповник». Но звуковым образом не сказался ли также «былинный соловей разбойник»? В былине он называется славей-разбойник, а Дихмантьев сын. Как хорошо про него говорится. От него ли-то от посвисту Соловьева, от него ли-то от покрику Звериного, то все травушки-муравушки уплетаются, все лазорево-цветочки отсыпаются, темные лесушки к земле все преклоняются, а что есть людей, то все мертвы лежат». Мы приехали в на раннюю весной. Вскоре все зазеленело, особенно в шутьме, как называется овраг под Микулицинским домом, черемуха, ольха, орешник. Спустя несколько ночей защелкали соловьи. И опять, точно слушая их первый раз, я удивился тому, как выделяется этот напев из остальных птичьих посвистов. Какой скачок, без постепенного перехода, совершает природа к богатству и исключительности этого щелканья. Сколько разнообразия в смене колен и какая сила отчетливого, далеко разносящегося звука. У Тургенева описаны где-то эти высвисты, дудка лешего, юлиная дробь. Особенно выделялись два оборота, учащенная жадная и роскошная тех тёх тех иногда трёхдольная, иногда бесчета, в ответ на которое заросль вся в России отряхивалась и охарашивалась, вздрагивая, как от щекотки и другое, распадающееся на два слога, зовущее, проникновенное, умоляющее, похожее на просьбу или увещание «Очнись, очнись, очнись». Весна. Готовимся к сельским работам. Стало не до дневника, а приятно было вести эти записки. Придется отложить их до зимы. На днях, на этот раз действительно на Масленице, в Распутицу, въезжает на санях во двор по воде и грязи больной крестьянин. Понятно, отказываюсь принять. Не взыщи, милый, перестал этим заниматься. Ни настоящего подбора лекарств, ненужных приспособлений. Да разве так отвяжешься? Помоги, кожою с кудаем, помилосердствуй, телесная болезнь. Что делать? Сердце не камень, решил принять. «Раздевайся» осматриваю. У тебя волчанка. Вожусь с ним, искоса поглядывая в окно на бутыль с карболкой. Боже правый, не спрашивайте, откуда она у меня. И еще кое-что, самое необходимое. Все это сам девятов. Смотрю на двор другие сани, с новым больным, как мне кажется, в первую минуту. И сваливается, как с облаков, брат Евграф. На некоторое время он поступает в распоряжение дома, Тони, Шурочки, Александра Александровича. Потом, когда я освобождаюсь, присоединяюсь к остальным. Начинаются расспросы, как, откуда. По обыкновению увертывается, уклоняется, ни одного прямого ответа, улыбки, чудеса, загадки. Он прогостил около двух недель, часто отлучаясь в Юрятин, и вдруг исчез, как сквозь землю провалился. За это время я успел отметить, что он еще влиятельнее сам Девятого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 Она излечилась мигом не только от своего досадного насморка, но и от нервной настороженности. Кинув антиповый теплый, признательный взгляд, она отняла от губ носовой платок, который все время к ним прижимала, и, сунув его в карман, вернулась на свое место за загородку, счастливая, уверенная в себе и улыбающаяся. Эта отмеченная трогательную мелочью сцена не укрылась от некоторых присутствовавших. Со многих концов зала смотрели сочувственно на Антипову и тоже улыбались. По этим ничтожным признакам Юрий Андреевич установил, как ее знают и любят в городе. Первое намерение Юрия Андреевича было встать и подойти к Ларисе Федоровне. Но затем чуждые его природе, но установившиеся у него по отношению к ней принужденности и отсутствие простоты, взяли вверх.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 Она была в светлой клетчатой блузе, перехваченной кушаком, и читала увлеченно, самозабвением, как дети, склонив голову немного набок к правому плечу. Иногда она задумывалась, поднимая глаза к потолку, или, щурясь, заглядывалась куда-то перед собой, а потом снова облокачивалась, подпирала голову рукой и быстрым размашистым движением записывала карандашом в тетрадь выноски из книги.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 Билетики торчали концами наружу. В них проставлен был адрес Ларисы Федоровны. Его легко можно было прочесть. Юрий Андреевич списал его, удивившись странности обозначения. «Купеческое против дома с фигурами».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 Когда он свернул из переулка в ворота, ветер взвил к небу землю и мусор со всего двора, завесив двор от доктора. За эту черную завесу с квохтаньем бросились куры из-под его ног, спасаясь от догонявшего их петуха. Когда облако рассеялось, доктор увидел Антипову у колодца. вихарь застиг ее с уже набранной водой в обоих ведрах, с коромыслом на левом плече.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 «Никогда не сворачиваю с полдороги, никогда не бросаю начатого. Если вы ко мне, пойдемте. А то к кому же? Кто вас знает?» «Все же позвольте, я переложу коромысло с вашего плеча на свое. Не могу я оставаться в праздности, когда вы трудитесь. Подумаешь, труд. Не дам. Лестницу заплещите. Лучше скажите, каким вас ветром занесло? Больше года тут, и все не могли собраться, удосужиться». «Откуда вы знаете?» «Слухами земля полнится. Да и видела я вас, наконец, в библиотеке. Что же вы меня не окликнули?» «Вы не заставите меня поверить, что сами меня не видели». За слегка покачивавшейся подкачавшимися ведрами Ларисой Федоровной доктор прошел под низкий свод. Это были черные сени нижнего этажа. Тут, быстро опустившись на корточки, Лариса Федоровна поставила ведра на земляной пол высвободила плечо из-под коромысла, выпрямилась и стала утирать руки неизвестно откуда взявшимся крошечным платочком. «Пойдемте, я вас внутренним ходом на парадное выведу. Там светло, там подождете. А я воду черного хода внесу, немного приберу, наверху приоденусь. Видите, какая у нас лестница? Чугунные ступени с узором. Сверху сквозь них все видно. Старый дом». Тряхнуло его слегка в дни обстрела. Из пушек ведь, видите, камни разошлись. Между кирпичами дыры, отверстия. Вот в эту дыру мы с Катенькой квартирный ключ прячем и кирпичом закладываем, когда уходим. Имейте это в виду. Может быть, как-нибудь наведаетесь, меня не застанете? Тогда милости просим, отпирайте, входите, будьте как дома. А я тем временем подойду. Вот он и сейчас тут ключ». Но мне не нужно. Я сзади войду и отварю дверь изнутри. Одно горе, крысы, тьма тьмущая, отбою нет, по головам скачут. Ветхая постройка, стены расшатанные, везде щели, где могу заделываю, воюю с ними. Мало помогает. Может быть, как-нибудь зайдете, поможете? Вместе забьем полы, плинтусы, а? Ну, оставайтесь на площадке, пораздумайте о чем-нибудь. Я недолго протомлю вас, скоро кликну. В ожидании зова Юрий Андреевич стал блуждать глазами по облупленным стенам входа и литым чугунным плитам лестницы. Он думал, «В читальне я сравнивал увлеченность ее чтения с азартом и жаром настоящего дела, с физической работой, и наоборот, воду она носит, точно читает, легко, без труда». Эта плавность у нее во всем. Точно общий разгон к жизни она взяла давно, в детстве, и теперь все совершается у нее с разбегу, само собой, с легкостью вытекающего следствия. Это у нее и в линии ее спины, когда она нагибается, и в ее улыбке, раздвигающей ей губы, и округляющей подбородок, и в ее словах, и мыслях. Живага. Раздалось с порога квартиры на верхней площадке. Доктор поднялся по лестнице. «Дайте руку и покорно следуйте за мной. Тут будут две комнаты, где темно, и вещи навалены до потолка. Правда, лабиринт какой-то. Я не нашел бы дороги. Почему это так? В квартире ремонт?» «О, нет, нисколько. Дело не в этом. Квартира чужая. Я даже не знаю, чья. У нас была своя казенная в здании гимназии. Когда гимназию занял жилотдел юрсовета, меня с дочерью переселили в части этой, покинутой. Здесь была обстановка старых хозяев, много мебели. Я в чужом добре не нуждаюсь. Я их вещи составила в эти две комнаты, а окна забелила. «Не выпускайте мои руки, а то заблудитесь». «Ну так, направо. Теперь дебри позади. Вот дверь ко мне. Сейчас станет светлее. Порог. Не оступитесь». Когда Юрий Андреевич с провожатой вошел в комнату, в стене против двери оказалось окно. Доктора поразило, что он в нем увидел. Окно выходило на двор дома, на зады соседних и на городские пустыри у реки. На них паслись и точно полыми расстегнутых шуб подметали пыль своей длиннорунной шерстью овцы и козы. На них, кроме того, торчала на двух столбах, лицом к окну, знакомая доктору вывеска «Мора и Витчинкин. Сеялки, молотилки». Под влиянием увиденной вывески доктор с первых же слов стал описывать Ларисе Федоровне свой приезд с семьей на Урал. Он забыл о том отождествлении, которое проводила молва между Стрельниковым и ее мужем, и, не задумываясь, рассказал о своей встрече с комиссаром в вагоне. «Эта часть рассказа произвела особое впечатление на Ларису Федоровну. «Вы видели Стрельникова?» – живо переспросила она. «Я пока вам больше ничего не скажу, но как знаменательно. Просто какое-то предопределение, что вы должны были встретиться». Я вам после когда-нибудь объясню, вы просто ахнете. Если я вас правильно поняла, он произвел на вас скорее благоприятное, чем невыгодное впечатление. Да, пожалуй, он должен был бы меня оттолкнуть. Мы приезжали места его расправ и разрушений. Я ждал встретить карателя-солдафона или революционного маньяка-душителя и не нашел ни того, ни другого». Хорошо, когда человек обманывает ваши ожидания, когда он расходится с заранее составленным представлением о нем. Принадлежность к типу – есть конец человека, его осуждение. Если его не подо что подвести, если он не показателен, половина требующегося от него на лицо, Он свободен от себя, крупица бессмертия достигнута им. Говорят, он беспартийный. «Да, мне кажется». Чем он располагает к себе? Это обреченный. Я думаю, он плохо кончит. Он искупит зло, которое он принес. Самоуправцы революции ужасны не как злодеи, а как механизмы без управления, как сошедшие с рельсов машины. Стрельников такой же сумасшедший, как они. Но он помешался не на книжке, а на пережитом и выстраданном. Я не знаю его тайны, но уверен, что она у него есть. Его союз с большевиками случайен. Пока он им нужен, его терпят, им по пути. Но по первому миновении надобности его отшвырнут без сожаления прочие, растопчут, как многих военных специалистов до него. Вы думаете? Обязательно. А нет ли для него спасения в бегстве, например? Куда, Лариса Федоровна? Это прежде при царях водилось, а теперь попробуйте. Жалко. Своим рассказом вы пробудили во мне сочувствие к нему, а вы изменились. Раньше вы судили о революции не так резко, без раздражения. В том-то и дело, Лариса Федоровна, что всему есть мера. За это время пора бы прийти к чему-нибудь. А выяснилось, что для вдохновителей революции суматоха перемен и перестановок – единственная родная стихия, что их хлебом не корми, а подай им что-нибудь в масштабе земного шара. Построение миров, переходные периоды – это их самоцель. Ничему другому они не учились, ничего не умеют. А вы знаете, откуда суета этих вечных приготовлений? от отсутствия определенных готовых способностей, от неодаренности. Человек рождается жить, а не готовится к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешутошны. Так зачем подменять ее ребяческой орликинадой незрелых выдумок, этими побегами чеховских школьников в Америку? Но довольно. Теперь моя очередь спрашивать. «Мы подъезжали к городу в утро вашего переворота. Вы были тогда в большой переделке?» «О, еще бы! Конечно, кругом пожары. Сами чуть не сгорели. Дом, я вам говорила, как покачнуло. На дворе до сих пор не разорвавшийся снаряд у ворот. Грабежи, бомбардировка, безобразие, как при всякой смене властей. К той поре мы уже были ученые, привычные. Не впервой было. А во время белых что творилось?» Убийство из-за угла по мотивам личной мести, вымогательство, вакханалия. Да, но ведь я главного вам не сказала. Галиулин-то наш. Приважную шишкой тут оказался при Чехах. Чем-то вроде генерал-губернатора. Знаю, слышал. Вы с ним видались? Очень часто. Скольким я жизнь спасала благодаря ему? Скольких укрыла? Надо отдать ему справедливость. Держал он себя безупречно, по-рыцарски, не то что всякая мелкая сошка, казачьи там ясаулы и полицейские урядники. Но ведь тогда тон задавала именно эта мелкота, а не порядочные люди. Галиулин мне во многом помог, спасибо ему. Мы ведь старые знакомые. Я часто девочкой на дворе бывала, где он рос. В доме жили рабочие с железной дороги. Я в детстве близко видела бедность и труд. От этого мое отношение к революции иное, чем у вас. Она... Ближе мне. В ней для меня много родного. И вдруг он полковником становится, этот мальчик, сын дворника. Или даже белым генералом. Я из штатской среды и плохо разбираюсь в чинах. А по специальности я учительница-историчка». «Да, так вот как живага. Многим я помогла, ходила к нему, вас вспоминали. У меня ведь во всех правительствах связи и покровители, и при всех порядках огорчения и потери. Это ведь только в плохих книжках, живущие разделены на два лагеря и не соприкасаются. А в действительности все так переплетается». Каким непоправимым ничтожеством надо быть, чтобы играть в жизни только одну роль, занимать одно лишь место в обществе, значит, всего только одно и то же. А, так ты здесь, оказывается. В комнату вошла девочка лет восьми с двумя мелко заплетенными косичками. Узко разрезанные уголками врозь поставленные глаза придавали ей шаловливый и лукавый вид. Когда она смеялась, она их приподнимала». Она уже за дверью обнаружила, что у матери гость, но, показавшись на пороге, сочла нужным изобразить на лице нечаянное удивление. Сделала книг и устремила на доктора немигающий, безбоязненный взгляд, рано задумывающегося, одиноко вырастающего ребенка. «Моя дочь, Катенька, прошу любить и жаловать. Вы в Мелюзееве карточку показывали, как выросла и изменилась». «Так ты, оказывается, дома, а я думала, гуляешь. Я не слышала, как ты вошла. Вынимаю из дыры ключ, а там вот такой величины крысина. Я закричала и в сторону, думала, умру со страху». Катенька говорила, корча примилые рожицы, тараща плутовские глаза и растягивая кружком ротик, как вытащенная из воды рыбка. «Ну, уступай к себе. Вот уговорю дядю к обеду остаться, выну кашу из духовой и позову тебя». «Спасибо, но вынужден отказаться. У нас вследствие моих наездов в город стали в шесть обедать. Я привык не опаздывать, а езды три часа с чем-то, если не все четыре». «Потому-то я к вам так рано, простите, и скоро подымусь. Только полчаса еще, с удовольствием». А теперь откровенность за откровенность. Стрельников, о котором вы рассказывали, это муж мой, Паша, Павел Павлович Антипов которого я ездил разыскивать на фронт, и в мнимую смерть которого с такую правотою отказывалось верить. Я не поражен и подготовлен. Я слышал эту басню и считаю её вздорной. Оттого-то я и забылся до такой степени, что со всей свободой и неосторожностью говорил с вами о нём точно этих толков не существует. Но эти слухи бессмыслица я видел этого человека. Как могут вас связывать с ним?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 Я об этом не думал. У меня есть товарищ некий Гордон, он тех же взглядов. Так вот, сюда я Пашу стеречь ходила. В надежде на его приезд или выход. Когда-то во Флигеле была канцелярия генерал-губернатора. Теперь на двери табличка «Бюро претензий». Вы, может быть, видели? Это красивейшее место в городе. Площадь перед дверью вымощена брусчаткой. Перейдя площадь, городской сад, калина, клён, боярышник. Становилась на тротуаре в кучке просителей и поджидала. Разумеется, не ломилась на прием, не говорила, что жена. Фамилии-то ведь разные. Да и при чем тут голос сердца? У них совсем другие правила. Например, родной его отец, Павел Ферапонтович Антипов, бывший политически сынный из рабочих, где-то тут совсем недалеко на тракте в суде работает. Вместе свои прежние ссылки. И друг его, Тиверзин. член революционного трибунала. Так что вы думаете? Сын отцу тоже не открывается, и тот принимает это как должное, не обижается. Раз сын зашифрован, значит нельзя. Это кремни, а не люди. Принципы, дисциплина. Да, наконец, если бы и доказала я, что жена, подумаешь, важность. Дожжен ли было тут? Такие ли были времена? Мировой пролетариат, переделка вселенной, это другой разговор, это я понимаю. А отдельная двуногая, вроде жены там какое-то то это так, тьфу, последняя блоха или вошь. Адъютант обходил, опрашивал, некоторых впускал.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 В комнату снова вошла Катенька. Лариса Фёдоровна подхватила недоумевающую девочку на руки, стала раскачивать её, щекотать, целовать и душить в объятиях. Юрий Андреевич возвращался верхом из города Варыкина. Он в несчётный раз проезжал эти места. Он привык к дороге, стал нечувствителен к ней, не замечал её.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 Но теперь было не так. Он решил разрубить узел силою. Он вез домой готовое решение. Он решил во всем признаться Тони, вымолить у нее прощение и больше не встречаться с Ларою. Правда, тут не все было гладко. Осталось, как ему теперь казалось, недостаточно ясным, что с Ларою он порывает навсегда, на веки вечные.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 Ещё тони ничего не объявлено. Ещё не поздно отложить объяснение до следующего раза. Тем временем он ещё раз ездит в город. Разговор с Ларой будет доведён до конца с глубиной и задушевностью, искупающей все страдания. О, как хорошо, как чудно, как удивительно, что это раньше не пришло ему в голову. При допущении, что он ещё раз увидит Антипову, Юрий Андреевич обезумел от радости. Сердце часто забилось у него. Он всё снова пережил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 Там он опять получит в дар из рук Творца эту богом созданную белую прелесть. Дверь отворит в темная закутанная фигура, и обещание ее близости, сдержанный, холодный, как светлая ночь севера, ничьей, никому не принадлежавший подкатит навстречу, как первая волна моря, к которому подбегаешь в темноте по песку берега. Юрий Андреевич бросил поводья, подался вперед с седла, обнял коня за шею, зарыл лицо в его гриве. Приняв эту нежность за обращение ко всей его силе, конь пошел скач. На плавном полете галопа, в промежутке между редкими, еле заметными прикосновениями коня к земле, которая все время отрывалась от его копыт и отлетала назад, Юрий Андреевич, кроме ударов сердца, бушевавшего от радости, слышал еще какие-то крики, которые, как он думал, мерещились ему. Близкий выстрел оглушил его. Доктор поднял голову, схватившись за поводья, и натянул их. Конь с разбега сделал раскорякой несколько скачков в бок, попятился и стал садиться на круп, собираясь встать на дыбы. Впереди дорога разделялась надвое. Около нее в лучах зари горела вывеска «Моро и Витчинкин», «Сеялки», «Молотилки». Поперек дороги, преграждая ее, стояли три вооруженных всадника — Реалист в форменной фуражке и поддевке, перекрещенный пулеметными лентами, кавалерист в офицерской шинели и кубанке и странный, как маскарадный ряженый толстяк в стеганых штанах, ватнике и низко надвинутой поповской шляпе с широкими полями. «Не с места, товарищ доктор!» ровно и спокойно сказал старший между троими кавалерист в кубанке. «В случае повиновения гарантируем вам полную невредимость. В противном случае не прогневайтесь, пристрелим. У нас убит фельдшер в отряде. Принудительно вас мобилизуем, как медицинского работника. Слезьте с лошади и передайте поводья младшему товарищу. Напоминаю, при малейшей мысли о побеге церемониться не будем». «Вы, сын Микулицына, Ливерий, товарищ Лесных?» «Нет». «Я его начальник связи, Каменнодворский».